Глава 38. Они были в пещере, и мужчины стояли у очага, в котором Мария раздувала огонь. Пилар уже вскипятила кофе в котелке. Она не ложилась с тех самых пор, как разбудила Роберта Джордана. И теперь, сидя на табуретке в дымной пещере, зашивала прорез во втором рюкзаке. Первый был уже зашит. Огонь, горевший в очаге, освещал ее лицо. Положи себе еще мясо! — сказала она Фернандо. — Набивай брюхо, не стесняйся. Все равно доктора у нас нет, вскрывать никто не будет, если что случится. — Зачем ты так говоришь, женщина? — сказал Агустин. — Язык у тебя, как у самой последней шлюхи. Он стоял, опираясь о ручной пулемет со сложенной и прижатой к стволу треногой. Карманы у него были набиты гранатами. Через одно плечо висел мешок с дисками, а через другое... Сумка, полная патронов. Он курил папиросу и, поднимая кружку с кофе к губам, дул на кофе дымом. — Ты прямо с кабиной лавка на двух ногах, — сказала ему Пилар. — И ста шагов с этим не пройдешь. — Кева, женщина, — сказал Агустин, — дорога-то будет под гору. — А верхний пост, туда надо подниматься, — сказал Фернандо а уж потом под гору. «Взберусь, как козел», — сказал Агустин. «А где твой брат?» — спросил он Эладио. «Твой прекрасный братец смылся?» Эладио стоял у стены пещеры. «Замолчи», — сказал он. Иладио нервничал, раздражался перед боем. Он подошел к столу и начал набивать карманы гранатами, беря их из обтянутых сыромятной кожей корзин, которые были прислонены к ножке стола. Роберт Джордан присел рядом с ним на корточки. Он сунул руку в корзину и вытащил оттуда четыре гранаты. Три из них были овальные гранаты Милса. «Откуда они у вас?» — спросил он Эладио. «Эти — это республиканские, их старик принес». «Ну, как они?» «Валенмасский писан. Они стоят больше, чем весят, — сказал Эладио. Сокровища, а не гранаты. — Это я их принес, — сказал Ансельмо. — Сразу шестьдесят штук в одном мешке. Девяносто фунтов. — Вы ими пользовались? — спросил Роберт Джордан у Пилар. — Кева, пользовались, — сказала женщина. — С этими самыми Пабло захватил пост в Отеро. Услышав имя Пабло, Агустин начал ругаться. Роберт Джордан увидел при свете очага, какое лицо стало у Пилар. «Прекрати», — резко сказал он Агустину. «Нечего об этом говорить». «Они никогда не отказывают?» Роберт Джордан держал в руке покрашенную серой краской гранату, пробуя ногтем предохранительную чеку. «Никогда», — сказал Эладио, — «такого еще не бывало, чтобы не взорвалась». «А быстро взрывается?» «Как упадет, так и взрывается. Быстро, довольно быстро. А эти?» Он поднял похожую на банку гранату, обмотанную проволокой. «Эти дрянь!» — ответил ему Эладио. «Они хоть и взрываются, и огня много, а осколков совсем нет. Но взрываются всегда?» «Кева всегда!» — сказала Пилар. «Всегда ничего не бывает ни с их снаряжением, ни с нашим. Но вы сами говорите, что те взрываются всегда?» «Я не говорила». — ответила ему Пилар. — Ты спрашивал других, а не меня. Я такого не знаю, чтобы эти штуки всегда взрывались. — Все взрываются, — стоял на своем Эладио. — Говори правду, женщина. — Откуда ты это знаешь? — спросила его Пилар. — Бросал ты их Пабло. Ты вот Эру никого не убил. — Это отродье последние шлюхи, — начал Агустин. — Перестань, — резко оборвала его Пилар. Потом продолжала. — Они все одинаковые. Инглес, но ребристые удобнее!» «Лучше всего швырять их парами, по одной каждого типа», подумал Роберт Джордан. «Но ребристые бросать легче, и они надежнее». «Ты думаешь, что придется бросать гранаты, Инглес? спросил Агустин. «Может быть», — сказал Роберт Джордан. Но, сидя на корточках и разбирая гранаты, он думал, «это невозможно». «Не понимаю, как я мог обмануть самого себя». Мы пропали, когда они окружили глухого, так же, как глухой пропал, когда снег перестал идти. Ты просто не можешь допустить такую мысль. А тебе нужно делать свое дело и составлять план, который, как ты сам знаешь, неосуществим. Ты составил его, а теперь ты знаешь, что он никуда не годится. Сейчас, утром, он никуда не годится. Ты вполне можешь захватить любой из постов с теми, кто у тебя есть. Но оба поста ты захватить не сможешь. Во всяком случае, нельзя ручаться. Не обманывай самого себя. При дневном свете это невозможно. Попытка захватить сразу оба поста ни к чему не приведет. Пабло знал это с самого начала. Наверное, он все время собирался смыться, но, когда глухого окружили, Пабло понял, что наша песенка и вовсе спета. Нельзя готовиться к операции, полагаясь на чудо. Ты погубишь их всех и даже не взорвешь моста, если начнешь действовать с теми, кто у тебя есть сейчас». Ты погубишь Пилар, Ансельму, Агустина, Примитиву, пугливого Эладио, бездельника цыгана и Фернандо, а моста не взорвешь. И ты надеешься, что совершится чудо, и что Гольц получит твое донесение от Андреса и все приостановит? А если нет, ты убьешь их всех из-за этого приказа? И Марию тоже. Ты убьешь и ее тоже из-за этого приказа. «Неужели ты не можешь уберечь хотя бы Марию?»